Примечание автора. — Какой там самолет? — испанские компании «Иберия», — пояснил Всеволод. — Я спрашивал тип самолета. — ТС-10. — Не волнуйся, командир. Сядем нормально. — Потом далеко не улетим. Баки почти пустые. — Ничего. — Мы не собираемся далеко, — сказал Всеволод, выходя из кабины пилота. Командир корабля Симаков посмотрел на Комарова, исполнявшего обязанности штурмана. Тот пожал плечами. Он тоже не понимал, что происходит, почему они летят в маленький городок, расположенный на севере Либерии. Но про самолет он запомнил и теперь мучительно размышлял, как поступить дальше. Седой, сидевший весь путь в своем кресле, чуть позади Абуладзе, внезапно обратился к Карине. «Там будет другой самолет», — сказал он. «И ты должна будешь улететь на нем. Я потом приеду». «Какой самолет?» — удивилась Карина. «Неважно, ты улетишь?» «Конечно, не улечу. Куда я без тебя улечу?» «Не спорь», — строго сказал Седой. Я лучше знаю... На месте решим». Карина обиженно замерла и отвернулась. Ровно в час ночи по московскому времени самолет пошел на посадку, пройдя над рекой Сосе, находящейся уже на территории Либерии. У городка Екепа действительно оказался неплохой аэродром, на котором уже стоял громадный ДС-10 с характерным оперением – оранжевого цвета испанской авиакомпании «Иберия». Летчики с изумлением смотрели вниз. Было непонятно, что делает здесь этот самолет. Семаков не зря получил звание Героя Советского Союза. Он был действительно классным летчиком и мягко посадил самолет, несмотря на очень трудные условия. Самолет замер в 100 метрах от чужого испанского самолета. «Открывайте аварийные люки», — распорядился Майский. «Здесь лестниц аэропортовских нету». Два люка с левой стороны были открыты и сброшены надувные лестницы-трапы, которые доходили до земли и были предусмотрены в случае аварийной посадки. Первым осторожно спустился, вернее, скатился вниз Майский. «Давай!» — крикнул он. За ним последовали Всеволод, Седой, Карина, Бармин. Последний перед тем, как спуститься вниз, пропустил вперед Абуладзе, легонько подталкивая его рукой. В самолете остались Константин и Эдик с тремя пилотами. Вся группа быстро прошла к испанскому самолету. Там также были открыты аварийные люки, но лестницы были несколько другого типа. У самолета стояли со счастливыми лицами Переда, Бустен и Виктор. Все бросились обнимать друг друга. «Получилось!» — кричал Переда. «Я знал, что все получится». Абуладзе стоял в стороне с недоумением, глядя на самолет испанской авиакомпании. Постепенно из обрывков разговоров террористов он понял, что самолет был угнан и приземлился здесь со специальной целью. — Как будем перетаскивать ящики? — спросил Бустон. — Может, заставим пассажиров нашего лайнера? — Это хорошая идея, — обрадовался Майски. Абуладзе, наконец, понял все. Понял весь замысел террористов. Захватив контейнер, они сразу продемонстрировали свое знание предмета, с которым общаются и свою силу уничтожив вертолет спецназа. Затем угнали самолет чужой авиакомпании, чтобы где-нибудь в таком месте поменять груз и пассажиров. И пока российские спутники будут вести наблюдение за российским самолетом Ил-62, испанский самолет ДС-10 благополучно проскочит в нужное ему место и выгрузит весь груз. Никакая группа спецназа не успеет прибыть.